Глава 20 Минуя магистраль за магистралью, Маккалеб с Локриджем наконец выехали на автостраду Антилопа-Велли, ведущую в северо-восточную часть округа. Бадди крутил баранку одной рукой, а из второй ни на секунду не выпускал губную гармошку. Не самый безопасный вид вождения, зато избавляет от пустой болтовни. За окном возникли очертания Васкис Рокс», Окинув взглядом окрестности, Маккали потыскал место, где было найдено женское тело. Благодаря тому расследованию он и познакомился с Джей Уинстон. В полуденном свете слоистые конгломераты, образовавшиеся в результате тектонического сдвига, представляли собой живописное зрелище. Косые лучи солнца отражались от ступенчатых формаций, отчего расщелины выглядели темными и зловещими. Их вид завораживал и пугал одновременно — «Наверное, именно это сочетание привлекло Лютера Хэтча». «Когда-нибудь бывал в Васкис Рокс?» — спросил Бадди, зажав гармошку между колен. «Пару раз доводилось. Клевое местечко. А название получило в честь мексиканского головореза, который скрывался в этих краях после ограбления банка. Или вроде того. Здесь уйма укромных уголков. Бандиты так и не нашли, и он стал легендой». маккали подобрительно кивнул. «Хорошая история. Жаль, его самого преследовали истории совершенно иного толка, где преобладали трупы и реки крови. Никаких тебе легенд, никаких героев. Им повезло не угодить в пятничную пробку. В начале шестого, когда работающее население заполнило трассу, они въехали в Ланкастер и принялись колесить по коттеджному поселку с живописным названием «Цветок пустыни» в поисках дома Джеймса Кордала». В пустыне здесь было в избытке, а вот цветов и построек, которые тянули бы на коттедж, по пальцам перечесть. Поселок раскинулся на равнине, плоской и раскаленной, как сковорода. В долине Антилоп преобладали дома в испанском стиле с красной полукруглой крышей и сводчатыми окнами. Просторные и по-своему притягательные. Отличное пристанище для тех, кому не по-нутру расточительный, преступный и шумный Лос-Анджелес. Архитектура поселка не отличалась разнообразием. Многие дома были похожи, как две капли воды, и рождали ассоциации с послевоенными кварталами в долине Сан-Фернандо. Сама мысль поселиться в таком жилище повергла Маккалеба в уныние, и дело вовсе не в однообразном пейзаже, а в удаленности от океана с его целебным воздухом. Да, в таком захолустье долго не протянешь, зачахнешь, высохнешь и сгинешь, как гонимые ветром кусты перекати поля. «Прибыли!» — Локридж кивнул на почтовый ящик с намалеванным номером. Таурус затормозил у обочины. Белый «Шевроле Саб Урбан», запечатленный криминалистами, стоял на подъездной аллее под баскетбольным кольцом. Сбоку виднелся открытый гараж с припаркованным внутри минивеном. Остальное пространство занимали ящики, коробки, велосипеды, верстак и всякий хлам». У стены стояла видавшая виды доска для серфинга. Похоже, Джеймс Корделл время от времени наведывался к океану. «Скоро не жди», — предупредил МакКалеб. «А можно мне с тобой?» — попросил Бадди. «А то я спекусь от жары. Обещаю, буду нем, как рыба». «Не спечешься. Станет совсем худо. Включи кондиционер. Или прокатись по округе. Наверняка ребятишки где-нибудь продают лимонад» посоветовал Маккалеб и быстро выбрался на тротуар, пресекая дальнейшие дебаты. «Нельзя допускать Локриджа к расследованию. Убийство — это не шутки». На подъездной аллее Маккалеб задержался у САП Урбана, заглянул в салон. На заднем сиденье валялись инструменты, на пассажирском высилась груда всякой всячины. Маккалеб воспрянул духом. «Похоже, никто не лазил во внедорожник». Сказочная удача. Не успел Маккалеб постучать в дверь, как она распахнулась, и в сводчатом проеме возникла женщина, очевидно, вдова Кордала. Из материалов дела Маккалеб помнил, что ее зовут Амелия. Очевидно, Джей выполнила обещание и предупредила ее о грядущем визите. «Миссис Кордал?» «Она самая». «Меня зовут Терри Маккалеб. Детектив Уинстон звонила насчет меня?» «Да». Я выбрал плохой момент? А для меня разве существуют хорошие? Простите, не так выразился. У вас найдется минутка поговорить. Вдова Кордола была невысокой шатенкой с невыразительным лицом. Нос у нее покраснел, то ли от простуды, то ли от слез. Возможно, ее расстроил звонок Джей. Кивнув, Амелия проводила гостя в чистенькую гостиную и опустилась на диван. Макалип устроился в кресле напротив. В глаза ему бросилась упаковка салфеток на кофейном столике. В соседней комнате работал телевизор. Судя по звукам, кто-то смотрел мультики. «Ваш напарник остался в машине?» — спросила Амелия. он не напарник, шофер. Может, пригласим его в дом? Сегодня настоящее пекло. Ему не привыкать. Вы частный детектив?» «Не совсем. Я друг семьи женщины, убитой в Каннага-парке». «Не знаю, сообщила ли вам детектив Уинстон, но раньше я работал в ФБР и имею огромный опыт расследования подобных дел. Как вам известно, управление шерифа и полиция Лос-Анджелеса не слишком продвинулись за последние недели. Вот я и вызвался помочь по мере возможности». Вдова кивнула. «Миссис Кордал, в первую очередь, позвольте выразить свои искренние соболезнования в связи с утратой супруга». Женщина тихонько всхлипнула. «Понимаю, вам от моих слов ни холодно, ни жарко, но, поверьте, я от всей души вам сочувствую. Судя по полученным мною сведениям, Джеймс был замечательным человеком». «Спасибо», — слабо улыбнулась Амелия. «Так непривычно слышать «Джеймс». Обычно к нему обращались «Джим» или «Джимми». «Но вы правы, таких замечательных людей, как он, еще поискать». Макалеп сочувственно кивнул. «Какие у вас вопросы, мистер Маккалеб? Я ведь ничего не знаю о том, что произошло. Признаться, звонок детектива поверг меня в ступор». «Ну, во-первых, Маккалеб достал из сумки полироидный снимок, оставленный ему Грессиеллой в день знакомства, и передал его Амелии. «Взгляните, вам, случайно, не знакома эта девушка? Она не пересекалась с вашим мужем?» Вдова сосредоточенно всмотрелась в изображение». Судя по движению глаз, от ее внимания не укрылась ни малейшая деталь. «Нет, впервые вижу...» — откликнулась она чуть погодя. «А это та самая...» «Да, жертва второго ограбления». «На фото ее сын?» «Да». «Не понимаю, какая тут связь с моим мужем? Вы намекаете, что...» «Нет, нет, миссис Корделл, ничего подобного. Я лишь пытаюсь восполнить кое-какие пробелы». Сказать по правде, в деле открылись кое-какие обстоятельства, которые позволяют предположить, пока только предположить, что все не так однозначно. А конкретнее, боюсь, ограбление не было мотивом преступления, точнее, не единственным мотивом. Вдова смотрела на него в растерянности, по-прежнему подозревая худшее, и Маккалеб поспешил загладить оплошность. «Миссис Корделл». Я ни в коем случае не намекаю, что ваш супруг и вторая потерпевшая состояли в любовных отношениях. Но почему-то именно они попали в поле зрения убийцы. Наверняка между ними есть связь, между ними тремя, жертвами и стрелком. Скорее всего, пути жертв и преступника пересекались в разное время, но необходимо учитывать все возможные варианты, поэтому я и показал вам фотографию. Вы точно никогда не видели эту девушку? определенно нет, а ваш супруг в последний месяц два не наведывался в канага Парк, насколько мне известно, нет, у него не было никаких дел с Лос-Анджелес Таймс, мог он по какой-нибудь надобности заехать в типографию Чедсворта, снова нет, а у него не возникало проблем на работе, таких, которые могли привлечь внимание прессы, например, даже не знаю. «Погибшая была журналисткой?» «Нет, но трудилась бок о бок с репортерами. Возможно, там ее и заприметил убийца. Насчет проблем на работе сомневаюсь. Если у Джимми что-то не ладилось, он всегда делился со мной». «Ясно». Битых пятнадцать минут, Маккалеб бомбардировал вдову вопросами о рутинных занятиях супруга, его передвижениях за последние недели, предшествовавшие убийству. И списал три страницы в блокноте, но так и не нащупал ничего существенного. Джимми Корделл трудился, не покладая рук. Практически все свободное время проводил с семьей. Незадолго до смерти работал на участках Акведука в центральной части штата. На юг, по твердому убеждению супруги, не ездил. А в Велли, да и вообще в Лос-Анджелесе, не бывал с прошлого года. Маккалеб захлопнул блокнот. «Огромное спасибо за помощь, миссис Кордл. Осталось прояснить единственный момент. У вашего супруга ничего не пропадало из личных вещей». «Личных вещей? О чем вы?» Амелия проводила Маккалеба к Сап Урбану. По пути они успели обсудить одежду и ценности покойного. Вдова заверила, что все на месте. Тут камера наблюдения банкомата не погрешила против истины. Оставался автомобиль. «Машиной никто не пользовался?» спросил Маккалеб, пока женщина отпирала «Шевроле». «Я отогнала ее от управления шерифа, хотя раньше никогда на ней не ездила. Джимми покупал внедорожник исключительно для работы, использовал строго в командировках, чтобы не запутаться с отчетностью. Для меня она чересчур высокая, неудобно забираться, да и выбираться тоже». Маккалеб распахнул водительскую дверцу и заглянул в салон. Заднее сиденье было поднято, все пространство занимал рабочий инвентарь, складной стол для чертежей и прочие инструменты. Нет, на такое стрелок вряд ли бы покусился. Слишком безликое имущество. Маккалип сосредоточился на кабине. Приборную доску покрывал толстый слой пыли. Очевидно, Кордал путешествовал с открытыми окнами. Маккалип отогнул пальцем дверной карман». Внутри обнаружились топливные чеки и блокнотик на спирали, куда Кордел скрупулезно вносил пробег, даты поездок и пункты назначения. Маккалеб полистал блокнот в поисках упоминания Вест-Велли, в частности Чедсворта или Канага-парка, но ни тот, ни другой в списках не значились. Выходит, Амелия не ошиблась. Под козырьком со стороны водителя нашлись две сложенные карты. Маккалеб развернул их на капоте. Одна оказалась атласом с перечнем заправок, а вторая изображала акведук и ведущие к нему дороги. Никаких любопытных или выбивающихся из общего ряда пометок на картах не было. Маккалип сложил их и сунул обратно под козырек. Потом уселся за руль, осмотрелся. Поинтересовался у вдовы, не висело ли на зеркале заднего вида каких-нибудь безделушек. Женщина отрицательно помотала головой. Макали обыскал бардачок, исследовал приборную панель. И опять ничего интересного. Сплошь рабочая документация, аудиокассеты для магнитолы. Кордел предпочитал музыку в стиле кантри. Целый набор ручек и механических карандашей, стопка вскрытых конвертов. Все вроде бы на месте. У вашего супруга была любимая ручка или карандаш, которыми бы он особенно дорожил? Честно сказать, не припоминаю. Маккалеб снял резинку с конвертов и принялся перебирать почту. Преимущественно письма из департамента, уведомления о совещаниях, докладные записки о проблемах с акведуком, требовавшие внимания Кордола. Маккалеб снова перетянул стопку резинкой и спрятал в бардачок. Вдова молча наблюдала за его манипуляциями. В углублении между сиденьями валялся пейджер и солнечные очки. В тот роковой день кордел возвращался домой затемно, и это объясняло наличие очков. Но не Пейджера. «Миссис Кордл, почему Пейджер остался в машине? Разве ваш супруг не носил его постоянно?» «Джимми не надевал его в длительные поездки». После секундной заминки откликнулась женщина. «Говорил, корпус впивается в бок. Иногда вообще забывал нацепить и пропускал сообщения. Думаю, причина в этом...» Пока Маккалипс сосредоточенно размышлял, где бы еще поискать, пассажирская дверца распахнулась, и Локрич сунул голову в салон. «Как продвигается?» Маккалипс ощурился от яркого света, который бил прямо в лицо. «Уже заканчиваю. Подожди меня в машине». «У меня задница затекла», — буркнул Бадди и, спохватившись, обратился к Амелии. «Прошу прощения, мэм». Мысленно костеря Локриджа, Маккалеб представил его вдове как своего напарника. «Что мы ищем?» — осведомился Бадди. «Мы? Лично я ищу то, чего здесь нет. Иди обратно, я скоро». «Отсюда что-то стыбрили?» «Ясно». Локридж опустил козырек со стороны пассажира. Маккалеб там уже проверял. Пусто. «Все верно, Бадди. Почему бы тебе не...» «А здесь что было? Фотография?» Локрич ткнул пальцем в приборную панель. Макалип глянул в указанном направлении, но ничего не увидел. Ты о чем? Да вот же, видишь пыль. А здесь чистый участок. Может, след от парковочного талона? Макалип снова присмотрелся, но по-прежнему не понял, о чем толкует Бадди. Тогда он сдвинулся вправо, облокотился на соседнее сиденье. И, наконец, увидел. Прозрачный пластиковый корпус спидометра и прочих приборов покрывал ровный слой пыли. Однако сбоку выделялся чистый прямоугольник. До недавнего времени здесь явно находился некий предмет. Маккалеб мысленно поблагодарил свою удачу. Разглядеть прямоугольник можно было лишь с пассажирского сидения, когда солнце не било в глаза. — Миссис Кордел, окликнул Маккалеб, — вы не могли бы подойти на секунду? Локридж галантно отступил, и Амелия заняла его место. Макалиб кивнул на прямоугольник площадью пять на три дюйма. «Ваш супруг держал здесь фотографию вас или детей?» Вдова медленно покачала головой. «Понятия не имею. Семейные снимки у него были, но где именно он их хранил, не представляю». «Мог, конечно, и в машине. Я ведь никогда на ней не ездила. С моим ростом забираться в кабину — сплошное мучение. Мы всегда брали минивэн, даже если выбирались куда-то вдвоем». Маккалеб кивнул. «Может, поспрашивать у его коллег? Кого он подвозил? С кем общался?» На обратном пути они миновали нескончаемую вереницу встречных автомобилей. Жители больших городов и курортники спешили провести выходные вдали от каменных джунглей. Однако Маккалеб не замечал потока машин, глубоко уйдя в свои мысли. Бадди удалось докричаться до него лишь со второго раза. Прости, что ты сказал? Говорю, я здорово тебя выручил. Ты ведь чуть не прохлопал улику. Выручил не то слово. Я бы не додумался исследовать панель с другого ракурса, но лучше бы ты сидел в машине. За это тебе и платят. Бадди выразительно обвел рукой салон. Я бы сидел. «А ты искал до второго пришествия?» «Не факт». «Колись, что именно ты нашел?» «Ничего, Бадди, абсолютно ничего». Маккалеб соврал. Амелия Корделл отвела его обратно в дом и разрешила воспользоваться своим сотовым для обзвона коллег покойного. Бадди вернулся в Таурус. Начальник Джеймса Кордала любезно снабдил детектива именами и телефонами специалистов по обслуживанию Акведука, которые тесно общались с потерпевшим. В числе таких специалистов оказалась Мэгги Мейсон из филиала Лоунпайн. За неделю до убийства она однажды ездила с Кордалом на обед, оба раза на его машине. Опасаясь спрашивать напрямик, Маккалеб завуалированно поинтересовался, не замечала ли Мэгги вещей личного характера на приборной панели САП «Урбана». Собеседница, не колеблясь, ответила, что видела там семейный снимок и даже наклонилась, чтобы рассмотреть его поближе. На фото была изображена супруга Кордала с двумя дочурками. На обратном пути Маккалеба обуревала смесь ужаса пополам с волнением, Некто похитил серьгу Глории Торрес и семейную фотографию Джеймса Кордала. Смутные очертания зла воплотились в человеке, который убивал не ради денег, не из страха загреметь на пожизненное, не из мести. Нет, корни его злодеяний простирались куда глубже. Он убивал ради удовольствия, ради воплощения своих фантазий, вирусом поразивших его сознание. Зло таилось повсюду. Макалиб знал это лучше других, а еще он знал, бороться с абстрактным злом невозможно, оно должно обрести плоть и кровь, человеческое обличие, которое необходимо разыскать и уничтожить. Сейчас, наконец, это свершилось, у Макалиба появился осязаемый враг, и это наполняло его ненавистью вперемешку с жуткой радостью».